Он уже знал, что этот новый сотрудник должен быть назначен новым резидентом советской разведки в Лондоне. Советский посол Виктор Иванович Попов был последним послом в Лондоне, представляющим еще ту, доперестроечную страну. После него в Туманном Альбионе появляются не просто послы, а политики со сложившимися именами – Замятин, Панкин, Адамишин. Но Попов, упрямый, своевольный, с четкими представлениями о двухполярном мире, не любил явного выскочку интеллектуала гордиевского который, в свою очередь, точно так же относился к послу. Сейчас, читая телеграмму, Попов подумал, что впервые встречает ситуацию, когда будущий резидент должен встретиться с самим председателем КГБ. Раньше достаточно было встречи с руководителем советской разведки. Попов позвонил своему секретарю. «Найдите мне Гордеевского». «Хорошо, Виктор Иванович». Через минуту раздался звонок. «Его нигде нет». «Найдите», — жестко велел посол. «Свяжитесь с его домом, если нужно. Сегодня пятница, и мне нужно с ним встретиться. Закажите для него билет». На воскресенье, на 19 мая. Он должен лететь в Москву. Кстати, где он живет? На Кеннигстон-Хай-стрит. Потом положите мне на стол его адрес и телефон. Через полчаса Гордеевского наконец нашли, и Попов, вынужденный ему улыбаться, долго рассказывал о своей молодости этой большой перспективе, которая открывается перед новым резидентом. Гордеевский слушал молча. В отличие от Попова, ему, профессиональному разведчику, уже столько лет работавшему в разведке, не понравилась эта телеграмма. Слишком все было расписано. И зачем нужно было упоминать фамилию Чебрикова? Достаточно было просто прислать приказ вернуться в Москву. Но послу он своих опасений не высказывал и, спокойно слушая, даже соглашался с собеседником о своих перспективах. Полковник Олег Антонович Гордеевский был кадровым офицером советской разведки. Более того, он всегда работал на самых элитарных направлениях первого главного управления. Окончив в 1962 году Московский институт международных отношений, он через некоторое время попал на работу в первое главное управление КГБ, где сумел пробиться в управление С, занимавшееся разработкой нелегалов. Затем был послан в Данию по линии политической разведки, работал в третьем отделе первого главного управления и, наконец, стал заместителем резидента в Лондоне, где и провел последние три года с 1982 по 1985. Он был прекрасный аналитик, отличался большим кругозором, начитанностью. Довольно быстро делал карьеру, и никто не подозревал, что последние 11 лет он одновременно работал и на английскую разведку. Это была своеобразная месть англичан Закима Филби и Гордона Лансдейла, известного как Конан Млодой. Англичанам удалось сделать почти невозможное. В результате точно продуманной игры, которую вела английская разведка на протяжении более десяти лет, они не только оберегали своего очень перспективного агента, но и фактически расчищали ему путь – поочередно высылая из страны всех известных разведчиков, пытавшихся закрепиться в Лондоне. Нужно отдать должное руководству английской разведки оно заботилось о репутации своего агента не только в Лондоне. В Вашингтоне и Москве, Стокгольме и Копенгагене все представители английской разведки в той или иной мере подыгрывали Гордеевскому, даже не подозревая о его существовании. Игра стоила того. К началу 85 го стало ясно, что новым резидентом советской разведки в Лондоне станет Олег Гордеевский. Это был триумф Ми-6 и личный триумф предателя. По сей день не прекращаются споры, правомерно ли разделение мира на черные и белые тона, на наших и не наших.